Глава 10. Скорости были запредельные. Некоторые удары я просто не успевал отслеживать, пропуская их. Роботы били настолько мощно, что моментально перемалывали мои кости, разрывая вместе с этим мышечные ткани, органы. Очень болезненные ощущения. Если бы не регенерация, которая сейчас беспрерывно тратила запасы подконтрольного вещества, я бы уже точно сдох. Вот только эти запасы не бесконечные, и риск подохнуть нарастал с каждым новым пропущенным ударом. Но я не сдавался, стиснув зубы, продолжал сражаться. В любом случае, бой продолжался, но со стороны сразу было понятно, что в конечном итоге я проиграю. Да и сам я это ясно понимал, мысленно поливая тоннами отборного мата своих спутников, которые почему-то бездействовали. Если с Алисией все было в принципе понятно то вот ситуация с Иваном мне была абсолютно непонятна. У него был пистолет. Хоть так мог мне помочь, но нет. Почему-то медлил, ничего не делал. Но я даже не видел их. Не мог отследить взглядом, словно они свалили. «Иван, блядь!» — заорал я во все горло в единственное свободное мгновение, которое возникло у меня во время схватки с роботами, надеясь дождаться ответа от компаньона. Но ответа не последовало, вообще никакого не последовало, но из-за того, что я отвлекся на выкрикивание имени нашего до недавнего времени безумца, я не заметил летящего ровно мне в лицо кулака, отправляющего меня в свободный полет. А лишь на миг отвернулся. От воздействия этого удара я почувствовал, как у меня лицо немного смялось, и запередавшейся в точку соприкосновения мощи. Около тридцати метров, которые разделяли меня и гору, в которую я летел, мною были преодолены за каких-то жалких четыре секунды. Во время полета пару раз я себе что-то сломал, но на фоне общей агонии, что я сейчас испытывал, переломы оказались просто пшиком. Быстро срослись, но быть лягушкой, отскакивая от песка, мне не понравилось. Бой явно был неравный. Если одну машину я еще хоть как-то мог осилить, то вот четыре явно были выше моих сил. Интерфейс из-за последнего удара по голове начал сбоить. По всей видимости, сотрясение мозга я получил. И не слабое. Все же есть недостатки в том, что чипы работают на мощностях головного мозга. Перед глазами все плыло. Меня мутило. Да и на четвереньках руки и ноги знатно тряслись. Я проигрывал. Сухую, если не считать, уже уничтоженного и поврежденного роботов. Только я попытался встать, как боевой механизм сразу влетел в меня, буквально впечатывая в камень. Удар был похож на тот, который человек может нанести коленом. По ощущениям, сам удар я не видел. Что-то где-то хрустнуло, но не у меня. Костей не перемолотых в пыль, образно говоря, у меня не осталось. «Значит, хруст звучал от горной породы. Когда ко мне подлетел второй механизм, эти две бездушные машины начали нещадно лупить меня, окрашивая камень за спиной в черный от моей измененный крови цвет. Сил уже не было даже руки поднять. Да что там у руки, я даже на ногах уже сам не стоял. Меня удерживало в стоячем положении то, что нескончаемый поток ударов просто не давал моему безвольному телу рухнуть». Но я не помирал. Организм боролся до последнего. Чип тратил те крохи вещества, что еще было возможно, чтобы как можно быстрее восстановить все те адские повреждения, которые мне нанесли и продолжали наносить эти машины. Внезапно, когда в глазах начало темнеть, я почувствовал, как меня что-то пронзило в районе живота. Эта боль сильно отличалась от той, которую дарили мне кулаки машин. «Острая боль всегда ярче, чем тупая». Силой приоткрыв правый глаз, левый в данный момент восстанавливался после того, как лопнул, и я в черно-белых тонах смог увидеть, словно живое копье, пронзившее меня. Но что более важно, так и робота, который встал на пути этого оружия. В это же мгновение у меня восстановился интерфейс, так как по голове я больше ударов не получал, Бросив взгляд на полоску подконтрольного вещества, я мысленно выругался. Оставалось чуть больше единицы, а если быть точным, то чип показывал это так. Текущий показатель ПВ составляет 1,2 единицы из пяти целых возможных. Робот завис, его начало покрывать склизкое вещество, сильно напоминающее тьму. Чертов ксеноцид!» Вот только я никогда не видел такого, чтобы тьма вела себя как жидкость. Как твердое вещество или как желе, да, такое видел, а здесь и сейчас словно бурлящая жидкость. И чем больше этой жидкости становилось на роботе, тем сильнее он скрежетал. В один момент просто-напросто его переломило пополам, а потом и вовсе начало сминать шарик, который с каждой секундой становился все меньше и меньше». Залюбовавшись этим зрелищем, я даже как-то не заметил, что вторая боевая машина куда-то исчезла. Что именно мои ноги меня держат, что у меня стал увеличиваться показатель поглощенного вещества. Легкое удивление сначала накрыло меня, но потом, со все возрастающей силой, у меня все сильнее расползлась улыбка на лице. «Чип», сделав первый шаг вперед, сразу решил, что нужно сделать моему вживленному искусственному интеллекту. Все излишки, что будут превышать половину от максимального количества, перераспределять на нервную систему и мышечную ткань. Сформирована новая базовая функция. Перераспределение ПВС сверхустановленной установленной нормы. Установлен лимит 50% от максимального запаса ПВ. Все излишки, собранные сверх нормы, распределяются в следующие категории организма: нервная система, мышечные ткани. Внимание! Функция перераспределения ПВ сверхустановленной нормы временно отключена. Причина – недостаток ПВ. Для включения базовой функции необходимо собрать еще 1,12 единиц ПВ. Самодовольно хмыкнув, я схватил этот отросток, который пронзил меня и напитывал мое тело подконтрольным веществом, хотя проще его просто назвать «разумной тьмой», и посильнее дернул. Он сразу оборвался, а остатки, торчащие из моего тела, буквально за одно мгновение впитались в меня, еще немного пополняя шкалу вещества, подконтрольного мне и только мне. «Ты дурак!» — послышался возмущенный крик Ивана. «Я тут ему жизнь пытаюсь спасти, сильнее сделать, а он добровольно отказывается от этой возможности!» «Да ладно, ты и так мою жизнь уже спас, а мне надо теперь должок отплатить!» — сказал я, самодовольно хмыкнув. Сразу после этого еще одна тварь пронзила меня таким же отростком, начав напитывать меня всем подконтрольным веществом, которое было у нее внутри. Но меня больше привлекло не то, что тварь по воле Ивана напитывает меня, а ее вооружение. Вместо одной руки у нее был огромный кривой клинок. Кивнув самому себе, я быстро прошелся взглядом по местности, найдя лежавший среди песков двуручный меч. Добраться до него оказалось проще простого. Оставшиеся три механизма были заняты наплывом тварей, что привел сюда Иван. «Чип, анализ! Есть ли возможность срастить меч с моей рукой и модернизировать его так, чтобы рука потом по моей воле снова становилась прежней? Ну, как с когтями!» Запущен анализ. Во время анализа рекомендовано не выпускать объект исследования из рук. «Не рекомендовано выпускать!» «Значит, из рук выпускать его не будем. Но никто же не запрещал им сражаться, ведь так?» Схватив поудобнее клинок, взглядом я тут же нашел самого ближайшего ко мне робота и несколькими рывками добрался до него. Словно почувствовав меня, робот попытался развернуться. Но в это же мгновение две твари, которые сражались с ним, навалились на него, сковывая почти все движение». Такой превосходной возможностью было грех не воспользоваться. Схватившись обеими руками за рукоять меча, я занес его над головой и лишь на одно мгновение задумался, что можно сказать такого, чтобы со стороны выглядеть более пафосно. Но эта мысль была отброшена в сторону быстрее, чем она сформировалась. Опять на какую-то ересь отвлекаюсь вместо того, чтобы действовать». «Со скрежетом и металлическим гулом, стремительным ударом робот был практически полностью разрублен на две почти идеальные половинки. Если бы не каркас усиления, который проходил у него по всему корпусу, то робот гарантированно оказался бы поделенным на две части. Но, увы, этого не произошло. Селенок у меня не хватило. Но времени терять сейчас вообще нельзя. Противник о нас знает». И чем дольше мы тут простаиваем, тем более совершенную оборону он способен организовать там, на вершине горы. А что еще хуже, нужные мне командующие этим каменным бастионом могут свалить на оставшихся птичках. А птички там были, я в этом уверен. Выдернув со всей доступной мне силой меч, я тут же подлетел к медленно встающей на ноги Алисии. Сил у нее еще было немного, но все же достаточно, чтобы просто ходить». Но если следовать моей задумке, она должна сейчас экономить силы, чтобы с помощью своей способности она могла вырвать каменные двери из скалы. Подхватив ее одной рукой, я закинул ее себе на плечо, что вызвало естественный в таких обстоятельствах недовольный вскрик. Он мог быть еще и из-за того, что держало ее за причинное место, за мягкое и упругое. Но мне сейчас было даже не до пошлых мыслей. «Вокруг нас бой». «Перейди на пути противник, которого нужно схватить, допросить и убить». Именно в такой последовательности. Хотя можно попробовать убить и допросить, поменять местами. Практика показала, что такое возможно. Наверное, если опять не будет модернизированных чипов, как у бойцов, напавших на город. За пару движений я добрался до небольшого отвесного камня в скале, под которым была спасительная тень. Алисия тут же была усажена в это место, а я тут же рванул обратно в гущу сражений, картина которого сильно изменилась после прибытия группы поддержки в виде подконтрольных Ивану тварей. Остался всего один робот, которого я не успел добить, а всего лишь оторвал руку. Он уже не было до этого мгновения боевой единицей. А сейчас, когда его начали буквально разбирать на болтики и винтики, его боеспособность свелась к нулю. «Иван!» — крикнул я мужику, так как меня снова пронзили в нескольких местах. «Сразу несколько тварей не надо пускать на мое усиление! Они нам еще пригодятся! Но тогда ты можешь потерять лишнее подконтрольное вещество!» Было мне достаточно разумным ответом, но все же я был уверен в том, что я его и так смогу забрать, так что достаточно строго пришлось ответить увлекшемуся контролем этих тварей Ване. Хотя я на миг задумался откуда он узнал про подконтрольное вещество. Я же вроде не рассказывал ему по этому поводу. Или он сам понял, или я просто опять жутко туплю. «Я сказал, не надо!» Нужно было быстро придумать причину, из-за которой будет весьма резонно делать так, как я сказал. И она появилась. Причем причина реальная и довольно опасная для моей и всех окружающих меня жизней. «Если ты меня так быстро будешь качать тьмой, то я просто не успею ее перераспределить. Она переполнит верхнее значение предела, и я слету с катушек. Понял?» Словно отдал честь, как военный он, после чего во мне больше одного шланга не появлялось. Отдав мысли команду Чипу, я тут же запустил процесс сканирования ближайшей местности, точнее горной породы наличия воздушных карманов. По их форме можно было понять, в каком именно месте нам будет необходимо пробиться, чтобы попасть внутрь. И такой был всего в нескольких сотнях метров от нас. Сейчас самое важное, чтобы единственная девушка в нашем коллективе смогла вырвать точно обозначенный участок камня. Забавно было скидывать это на хрупкие женские плечи, но только она это сможет сделать». Подойдя к ней, я присел перед той на корточки и слегка потрепал за плечо, чтобы привести ее в чувство. «Готова работать?» Весьма серьезно спросил я у нее, так как от ее сил сейчас зависело, попадем мы внутрь до того, как важные цели уйдут или нет. «Смотря что требуется», – устало ответила она, более уверенно, чем в прошлый раз, но все равно вяло поднимаясь на ноги. «Вырвать два метра в длину, сантиметров тридцать в глубину и примерно вот такого диаметра», показал я руками горную породу. «Думаю, да, но нужно подобраться поближе и четко знать, где именно надо применить силу». «Будет сделано», сказал я и сразу же схватил ее, снова перекинув через плечо. «Так она в разы быстрее окажется рядом с нужным местом, что и произошло». Поставив ее на ноги, я ей тут же показал, где именно надо применить свои способности. На мгновение сосредоточившись, она вытянула одну руку вперед, и горная порода тут же задрожала. Идеально круглый цилиндр начал выезжать из скалы, образовывая новый проход, в который мы все быстро проскочили, только потом, позволяя тварям медленно в него пролезть. Внутри было темно и в какой-то степени сыро. Это очень сильно было заметно по сравнению с сухой пустыней. Даже дышать было приятнее. Воздух прохладнее, влажнее, не хотелось облизывать губы. Значит, тут работали водные насосы, вытягивающие воду из недр планеты. А из-за нарушения в герметичности системы она наполняла воздух влагой. «А ты, однако, долго!» Внезапно начали говорить скрытые в камне динамики. Голосом, который я слышал словно во сне, когда все это только со мной началось. «Как тебе наша скромная база, нулевой?» В голове тут же щелкнуло. Я моментально понял, кто это именно был. Я оскалился, сжал кулаки и начал крутить головой, пытаясь понять, где динамик, откуда именно исходят звуки. «Шримфал!» С гневом сказал я. В ответ услышав насмешку. «А именно, дорогой, именно я. Вот только ты тут сдохнешь, печальным и наигранным тоном сказал он, после добавив: "А я спокойно сегодня улечу на восток и буду создавать свои творения там".